Напротив, источники, составленные в шведском Ревеле, не подтверждают литовской версии. Ревельский хронист Рюсов, рассказав о казнях в России, прокомментировал их следующим образом. Великий князь подозревал своих людей в том, что они хотят предаться королю польскому, но это была неверная клевета. Примечание. Сборник материалов по истории Прибалтийского края, том 3, страница 186 Ревельский пастор Рюсов Б. пережил двухкратную осаду города русскими в 1570 и 1577 годах. Впервые его хроника была издана в Ростоке в 1578 году и переиздана в 1584 году. Конец примечания. В записке о московских обстоятельствах неизвестный ревельский автор сообщает о решении московских бояр убить царя и ничего не говорит об их измене в пользу Литвы. Примечание. Автор записки сообщает следующее. Московит находился в походе на самой границе, когда было получено им известие, грамота или запечатанное приказание, что там, в Москве, бояре согласились убить его. Получив известие о сем, бросил он войско и возвратился в Москву. Ревельская версия была записана через десять лет после разгрома заговора и содержала некоторые недостоверные подробности. Заговор был организован будто бы во время Полоцкого похода, и в нем участвовало 7600 бояр. Смотрите. Чтение общества истории и древностей российских, 1898 год, книга 4, отделение 4, страницы 18 Девятнадцатое. Конец примечания. Без всяких подробностей о заговоре Федорова упоминает австрийский посол Даниил фон Бухау, посетивший Москву в середине 70-х годов. Примечание. Фон Бухау сообщает, что царь, открыв, так сказать, злоумышление, Жестоко наказал не только виновников злодеяния, но даже их служителей. Смотрите Даниил фон Бухау «Начало и возвышение Московии». Чтение Общества истории и древностей российских» 1876 год, книга 3, отделение 4, страница 22, конец примечания. Единственным источником русского происхождения, который сообщает о заговоре Федорова, является пискаревский летописец начала XVII века. Если штаден и шлихтинг черпали свои сведения в опричнине, то московский летописец, по-видимому, передавал традицию, сложившуюся в земщине. Это обстоятельство придает источнику особую ценность. В Пискаревском летописце отсутствует версия об измене земских бояр в пользу литовцев, как и в рассказе Штадена. Недовольные опричнины земские дворяне уклонялись в сторону Старицкого, но до настоящего заговора дело не дошло. Опальные пострадали главным образом из-за неосторожных разговоров «по грехом словесы своими». Примечание. И присташа, ту лихие люди, ненавистники добру, сташа вадите Великому князю на всех людей, а иные по грехом словесы своими, погибоша, стали уклоняться князю Владимиру Андреевичу, и потом большая беда зачалася. Пискаревский летописец. Страница 76. -я. Конец примечания. Существовал ли в действительности заговор, или дело ограничилось крамольными беседами? Трудно сказать. Из-за отсутствия достоверных данных этот вопрос, возможно, никогда не будет решен окончательно. Ясно лишь, что на лицо было весьма опасное настроение, Общее негодование против насилия и произвола опричнины, захватившие многих земских бояр и дворян, в случае устранения Грозного и его семьи, единственным законным претендентом на царский престол оставался Старицкий, поэтому недовольные так или иначе должны были посвятить его в свои планы. Но успех движения в пользу Старицкого в значительной мере зависел от позиции Конюшева-Федорова. Неизвестно, согласился ли опальный боярин участвовать в заговоре, но он во всяком случае не стал передавать царю неосторожные речи других бояр. Примечание. Напомним, что во время династического кризиса 1553 года именно Федоров выдал царю планы боярского заговора в пользу Старицкого Конец примечания. Роль доносчика взял на себя недалекий князь Старицкий В.А., пожелавший выгородить себя в глазах брата. В дни Ливонского похода он передал царю разговоры, которые вели в его присутствии недовольные земские дворяне, ободренные слухами о возможном пострижении царя или отъезде его за границу. Примечание. Старицкий сопровождал царя в походе, а затем выехал вместе с ним в Москву. Смотрите разряды, лист 340-й оборотный, сборник Русского исторического общества, том 71, страница 561, конец примечания. В рассказах Старицкого царю видел непосредственную для себя опасность. Начало боярской крамолы, которую он боялся и давно ожидал. Примечание. Старицкий понимал, что над его головой собирается гроза, и, чтобы отвести от себя подозрения, стал выдавать царю людей, которые заговаривали с ним о его кандидатуре на престол. «Смотрите, Веселовский, СБ, духовное завещание Грозного». Страница 510. -я. Конец примечания. По возвращении в Москву он распорядился начать дознание об измене конюшева Федорова. Примечание. По рассказу Штадана, царь приказал переписать всех земских бояр, которые совещались, чтобы избрать великим князем князя Владимира Андреевича. Штаденге записки, страницы 87-89. Более детальное сведение о том, как опричникам удалось заполучить списки заговорщиков, сообщает Шлихтинг. Во время похода царя в Ливонию князья Старицкий, Бельский и Мстиславский запросили у Конюшева список заговорщиков под тем предлогом, что имелись еще другие которые хотят записаться. Затем они переслали список в царский лагерь и предупредили Грозного, чтобы он как можно скорее возвращался в Москву. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 62. Трудно определить, насколько достоверен рассказ Шлихтинга в целом. Некоторые его моменты не согласуются с известными фактами. Так Старицкий и Мстиславский никак не могли отправить гонца из Москвы в царский лагерь, так как сами они находились при особе царя на Ливонской границе, следовательно, они могли посетить Федорова лишь после возвращения из похода в Москву. Если так, то, очевидно, Старицкий, подавший донос в походе, действовал затем сведомо или по распоряжению царя, Его демарш носил, по-видимому, провокационный характер. Он подружески попросил Конюшева записать имена лиц, на поддержку которых он может рассчитывать. Многие земские дворяне стремились заручиться расположением Старицкого, в котором видели возможного преемника Грозного на царском престоле. Конец примечания. Сведения, переданные царю Старицким по-видимому, не отличались определенностью и сами по себе не могли служить основанием для обвинения опального конюшева. Поэтому в качестве улики опричное правительство решило использовать перехваченные ранее тайные грамоты польского короля, в результате чего и возникла версия о тайном сговоре Федорова с литовским правительством. Так можно представить себе ситуацию, исходя из реального достоверного содержания мемуарных и летописных источников, правительство не могло доказать вины Федорова. С другой стороны, оно должно было считаться с авторитетом Конюшева в Боярской думе и его популярностью среди населения столицы. Следствие подобных обстоятельств Власти отдали приказ о казни Федорова только через год после раскрытия так называемого заговора, что само по себе парадоксально. Примечание. Садиков П.А. принимает на веру тенденциозное известие об измене Федорова в пользу литовцев и ошибочно утверждает, что царь предал его казни сразу после похода. Будто бы после раскрытия заговора у царя мелькнула мысль об отъезде за границу. Это опять-таки неверно. Смотрите садиков П.А. очерки, страницы 31-32. Зимин А.А. считает, что для репрессий против Федорова не было никаких причин, что на него постарались возвести самые нелепые обвинения, Среди других источников Зимин ссылается на наиболее тенденциозные строки сказания Шлихтинга. Смотрите, Зимин А.А. Опричнина, страница 273, конец примечания. По возвращении из похода царь Иван ограничился тем, что наложил на Федорова громадную денежную контрибуцию и сослал его в Коломну. Примечание. Смотрите «Шлихтинг. А. Новое известие», страница 21-22. «Денежный штраф был взыскан с Федорова четырехкратно, и хотя Конюший был одним из самых богатых людей своего времени, он вынужден был расстаться со своей казной, продать драгоценную утварь и платье, чтобы добраться в Коломну, ограбленный боярин вынужден был просить коня у богатых монахов. Конец примечания. От произвола опричнины Федорова спасло его исключительное влияние в земщине. Не мудрено, что Грозный стал вымещать свой гнев на второстепенных участниках так называемого заговора. Казни, произведенные после неудачного Ливонского похода, положили начало трехлетнему периоду кровавого опричного террора. Синодик опальных царя Ивана Грозного сохранил подробные списки лиц, казненных по делу о заговоре Старицкого в 1567-1570 годах, названные списки, составленные на основании подлинных документов опричного архива «Донесений палачей», царских указов и так далее, позволяют установить последовательный ход опричных репрессий от дня ко дню. Примечание. Подробнее смотрите скрынников РГ, синоди копальных царя Ивана Грозного, вопросы истории СССР 16-18 веков, ученые записки ЛГПИ имени Герцена, Том 278. Ленинград, 1965 год. Страница 42. Конец примечания. Под предлогом борьбы с заговором опричные власти предали казни многих членов Дворянской фронды, высказывавших ранее недовольство опричной политикой. В числе их был знатный дворянин Борисов В.Н., Борисовы были ближайшей роднёй княгини Ефросиньи Старицкой по матери Борисовой и на протяжении многих лет занимали одно из первых мест в удельном правительстве. Примечание. В 1533 году на свадьбе Старицкого А.И. с княгиней Хованской Е. дружкой невесты был ее дядя Борисов В.П. Смотрите. ДРВ Том 13, страница 19 Получив титул Окольничева Борисов ВП, деятельно участвовал в заговоре Старицких в 1553 году. Конец примечания Тотчас после учреждения Опричнины Борисов ВН был сослан на поселение в Казанский край но уже через год вернулся в Москву. Здесь он не раз виделся со своим двоюродным племянником князем Владимиром Андреевичем и, по-видимому, не стесняясь, высказывал свое недовольство опричненной, желание видеть племянника на царском престоле и так далее. Неудивительно, что он оказался в числе первых лиц, выданных царю Старицким. Вместе с Борисовым в синодике опальных Записаны несколько казанских сыльных. Князь Волк Приимков Ростовский ВВ, Тыртов ТГ, Хлуденев ВШ, Еробкин ВФ, Несколько членов Земского собора, Дворянин второй статьи Лопатин ММ, Диеки Бухарин И, Юмин И, Приказный Романов ПШ, «Богатый купец Ивашов А.» и так далее. Примечание. Как и прочие ростовские князья, многие приимковые участвовали в заговоре Старицких в 1553 году. После провала заговора они от, так сказать, полоумства замышляли бежать в Литву. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 238 523 Из дворян, помимо него, в синодике записан князь Засекин М. Неизвестно, был ли это Чулков Засекин М.И. или Засекин М.К., дворяне первой статьи на соборе, или Засекин М.Ф., казанский сильный. Гость Ивашов, А, возможно, участвовал в выступлении членов собора против опричнины. После собора он вынужден был постричься в монастырь. В синодике записан «Старец, что был Афанасий Ивашов». Конец примечания. Помимо них преследованию подверглись лица, не имевшие никакого отношения к так называемому заговору. Примечание. Смотрите «Скрынников Р.Г. Синоди Копальных», страница 67, конец примечания. По возвращении в Москву царь был озабочен тем, чтобы оправдать бесславное окончание похода в Ливонию. Главной причиной отмены похода выставлено было расстройство посошной службы, помешавшая своевременной доставке на границу артиллерии. Примечание. Во время военного совета 12 ноября было заявлено, снарядом идут за государем неспешно, а посошные люди многие к наряду не поспели, а которые пришли, и те многие разбежались, о которые остались и у тех лошади под нарядом, не идут. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 563, конец примечания. «Ведал посошными людьми дьяк казенного приказа Дубровский К., известный взяточник. Царь велел подобрать все жалобы до дьяка со стороны посошных людей». Опричный суд уличил Дубровского в злоупотреблениях и предал казни. Примечание. По шлихтингу Дубровский погиб тотчас после возвращения царя из Великих Луг. Причиной казни было обвинение Казарина обозниками и подводчиками в том, что он брал подарки и равным образом устраивал так, что перевозка пушек, выпадала на долю возчиков самого великого князя. Смотрите, Шлихтинг А, Новое известие, страница 24-25, конец примечания. В царском списке опальных делу Дубровского посвящена лаконичная запись «Казарина Дубровской до двух сынов его» до десять человек его, тех, которые приходили на пособь. Ниже в синодике записаны имена других лиц, принадлежавших к приказной администрации. Иван Ишук Бухарин, Иван Юмин, Истома Кузьмин, приказной Петр Шостаков Романов. Возможно, что они были казнены по одному делу с Дубровским. Примечание. Смотрите Скрынников РГ. Синоди Копальных, страницы 67-68, 28 ноября 1566 года 775 года Диак Иван Ишук Бухарин скрепил грамоту, адресованную городовому приказчику на белоозеро Смотрите, Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, Рукописное отделение, Копийная книга Кирилла Белозерского монастыря, Лист 1217, В работе Каштанова С.М. Вышеупомянутая грамота отнесена к 1566 году, а затем ошибочно также и к 1568 году, Смотрите «Каштанов. СМ. Хронологический перечень». Страницы 168, 172. В 1568 году Бухарина уже не было в живых. Конец примечания.